Глава 11. Утром следующего дня я проспал и остался без завтрака. Прикинув, что не ел уже около суток, я побежал на занятия общей магии. Есть хотелось просто жутко. Я даже на овощное рагу сейчас согласился бы с овсяной кашей. Когда я проснулся, то увидел, что новая рубашка висела на стуле возле входа вместе с новыми брюками. Добежал я до кабинета общей магии, ориентируясь на какое-то шестое чувство. Всего пару раз свернул не туда но быстро скорректировал маршрут. Подбежав к кабинету, я остановился, наблюдая, как первокурсник со второго факультета пытался подняться с пола, но это у него плохо получалось. Похоже, его уронили с помощью какого-то заклятия, и теперь он барахтался и не мог ни подняться, ни стряхнуть с себя эти подленькие чары. Вокруг него собралась толпа однокашников и послышались смешки. Давешние трое уродов стояли чуть в стороне, переглядывались и посмеивались, глядя на безуспешные попытки парня освободиться. Быстро же их на ноги поставили. Как же я ненавижу, когда издеваются над кем-то, кто не в состоянии ответить. Этому чувству я тоже научился на улице, как бы это ни показалось странным. Подбежав к лежащему парню, я протянул ему руку. Тот удивленно поднял голову, ухватил меня за запястье, и я почувствовал легкий укол, словно статическим электричеством ударило. Наверное, парень слишком уж интенсивно пол терся, пытаясь подняться. Он же в этот момент начал подниматься — Наверное, эти козлы все-таки сняли свое заклинание. Парень встал на колени, и в этот момент открылась дверь, и на пороге возникла профессор Бурмистрова. Наумов, она нахмурилась, посмотрев на меня удивленно. Это ты уронил Дубова? Что? Причем тут я? Я вернул ей удивленный взгляд. Ну нормально вообще, нашли крайнего. А ничего, что я только что пришел, и он уже валялся. Егор, кто это сделал? Глядя в глаза пострадавшему, спросила Бурмистрова. «Я не знаю, Анастасия Вячеславовна, я не видел». «Понятно», — зло процедила она. «Выношу вопрос на более широкую аудиторию. Итак, кто это сделал?» Мне было тоже безумно интересно, и я, обернувшись, обвел собравшихся таким же сосредоточенным, как у Бурмистровой, взглядом. Все пристыженно молчали. «Так, понятно». Она развернулась и вошла в класс. «Но она же думает, что это ты...» Егор нахмурился и посмотрел на меня. В его взгляде читалось напряжение. «Даже если и так, то здесь уже ничего не поделаешь. Она что-то увидела, что-то придумала и сама же в это поверила. Ничего мне не привыкать». Я похлопал его по плечу. Дубов довольно долго смотрел на меня, а затем развернулся и кинулся в класс. «Нет, я не позволю ей так думать. Я точно знаю, что это не ты», — бормотал он при этом. «Анастасия Вячеславовна, я вам сейчас все расскажу, что видел и запомнил». «Ой, как у него все серьезно! Протянул я и вошел в класс вслед за этим странным парнем. Как и вчера, я сел за последнюю парту. В отличие от кабинета доктора Ахметова, и парты были двухместными. В остальном же он ничем не отличался от кабинета целительницы. Такие же шкафы и доска. Ко мне подошел Егор и, присев рядом, сказал, глядя при этом куда-то в сторону доски, «Я поговорил с Анастасией Вячеславовной, все ей объяснил. Она мне поверила, не переживай». Если я хотела раньше как-то тебя наказать, то теперь и не будет. И он посмотрел на меня светлыми голубыми глазами. «Да я и не переживаю», — ответил я, рассматривая его как нечто уникальное. «А тебе не приходило в голову, что это все таки я тебя уронил? Просто чтобы поржать вместе со всеми. А потом во мне проснулась совесть, и я все же решил тебе помочь». Дубов молчал и только хлопал глазами, глядя на меня. Видимо, такая мысль точно не приходила в его голову. «Да не парься», — я вздохнул. Это был чисто теоретический вопрос о гипотетической возможности. Нельзя же быть таким доверчивым. Я покачал головой. Это как-то ненормально, что ли? Егор Дубов. Вместо ответа он протянул мне руку. Да я уже догадался. Я усмехнулся и пожал протянутую ладонь. Дмитрий Наумов, располагайся, я все равно один тут срок отбываю. Он кивнул, и уже окончательно пристроившись рядом, принялся доставать свои письменные принадлежности. Парень был выше меня где-то на голову и не такой худощавый. Хорошо развитые мышцы выдавали в нем человека, привыкшего к физическому труду. Русые волосы торчали в разные стороны, а веснушки, обсыпавшие все лицо, ярко выделялись на бледной коже. Зачем ты за меня вступился? Шепотом поинтересовался он, когда урок начался. Вообще-то я просто хотел тебя поднять, стараясь не заглушать Анастасию Вячеславовну, которая вещала про то, что она научит нас правильно призывать дары, концентрироваться. Научат нас пользоваться накопителями энергии, объяснит важность жестов, и, самое главное, по ее мнению, научат основам бытовой магии. Но они же могли и с тобой то же самое сделать, продолжал шептать Егор. Сомневаюсь, если у них мозги все же есть, то вчерашний урок они должны надолго запомнить, уверенно ответил я. Хотелось бы мне знать, как это происшествие обсуждали в учительской. Но расспрашивать Лео в том состоянии, в котором он вчера находился, было чревато. «Наумов, тихо!» Началось. Я закатил глаза. «Если хочешь со мной сидеть, привыкая, преподаватели ко мне неравнодушны». «За что?» Дубов смотрел с веселым любопытством. «Мы еще на собеседовании характерами не сошлись». На грани слышимости ответил я и замолчал, внимательно слушая Бурмистрову. «Вот только, несмотря на обещание данное крестному, я никак не мог сконцентрироваться на уроке». Обвел взглядом класс и задержал его на этом парне полянском. Что с ним не так? Ну тут два варианта. Или он оскотинился после проблем с отцовским бизнесом, или же он всегда был мудаком. Но разбираться в полянском и искать причин наследственной связи его мудизма я точно не собираюсь. Сам я тоже не подарок. Но у меня наследственность жуткая. Стоит только на нашу школу посмотреть, и все вопросы сами собой отпадут». Сам не знаю, почему я продолжал смотреть на Полянского, который в этот самый момент поднялся на ноги, отвечая на какой-то вопрос Бурмистровой. Внезапно стул, с которого он встал, отлетел в сторону и взорвался с легким хлопком, осыпав щепками Полянского и Абрамова, сидящего рядом. Анастасия Вячеславовна успела среагировать и выставить щит, через который не смогла пройти волна от этого небольшого локального взрыва, но от щепок и пыли этот щит защитить студентов не смог. От неожиданности Полянский не удержал равновесия и упал, довольно ощутимо приложившись своей пятой точкой о каменный пол. Я закрыл глаза, чувствуя сейчас то, о чем мне вчера говорил крестный. В тот момент, когда злосчастный стул взорвался, я почувствовал, как с моих пальцев слетел легкий ветерок. Сейчас я впервые почувствовал свой дар, и это мне ни черта не понравилось, потому что он творил, что хотел, и я никак его не контролировал. Да я даже не ощущал в себе никакого дара. И, похоже, моя магия начинает выходить из-под контроля во время эмоциональной нестабильности. А ведь меня с той минуты, как я вошел в гостиную первого факультета, стабильным назвать сложно. Сначала были черные жгуты, сейчас вот это. Дальше что? А, Дима, школу взорвем? Наверное, будет весело. Время шуток действительно закончилось, и кто-то умный не зря выбрал именно 13 лет для изоляции малолетних идиотов. Переходный возраст, все дела. И да, я, похоже, настолько замкнулся в себе, что неосознанно запечатал внутри свою магию, и теперь мне будет крайне сложно выколопать ее наружу целенаправленно. Но она никуда не делась, вот в чем проблема. Так что будем учиться или пойдем и сожжем болото вместе с хмырями к чертовой бабушке. Какой на самом деле неоднозначный выбор. Наумов? Почему опять Наумов-то? Я всегда знал, что самая лучшая защита это нападение. Бросив карандаш на парту, я посмотрел Бурмистровой прямо в глаза. «Потому что, Дима, вы единственный на этом потоке владеете телекинезом. Мне дальше продолжать составлять логическую цепочку?» Ядовито спросила Анастасия Вячеславовна. «Вы полностью исключаете тот момент, что на собеседовании кого-то просмотрели? Вчера, например, на целебной магии кто-то поразительные успехи в боевой магии продемонстрировал. Вы что, кроме меня никого запомнить больше не можете?» «Понимаю, фамилия достаточно известная, но не до такой же степени. Если завтра пойдет снег, в этом тоже Наумов будет виноват». «Да, возможно, вы правы», — она задумалась. «В таком случае, раз уж вы мне первым Наум пришли, не могли бы вы отвезти вашего сокурсника в лазарет?» «Пускай сам топает, ушиб задницы и пара мелких царапин на лице никогда смертельными не были. В классе тем временем раздались смешки. Полянский злобно глянул на меня, но лишь пожал плечами». «Правильно. Пусть на своей шкуре испытает, что когда тебе больно, а другим от этого смешно, это не очень-то и приятно». «Дмитрий», — начала Бурмистрова и замолчала. «Да, Анастасия Вячеславовна, я вас слушаю очень внимательно». «Ничего», — она махнула рукой. «Полянский, идите в лазарет». Когда он, держась рукой за задницу, вышел из класса, Бурмистрова вернулась к своему столу. «Итак, класс, записывайте домашнее задание». «Принципы управления энергией для производства простейших заклинаний, а также классификация простейших заклинаний. Данную работу я прошу оформить в письменном виде. Все, спасибо за внимание». Ладно, я побегу перекушу что-нибудь, а то уже сутки ничего не ел. Я начал быстро закидывать свои вещи в сумку, которую сегодня утром выпросил у Лео. «Пошли вместе», — сказал Егор. «Я тоже сегодня еще не завтракал». Я утвердительно кивнул и быстро направился к выходу. Собственно, почему бы и нет. В коридоре я повернулся к нему. Ну что показывай где здесь столовая, а то я вчера так до нее ни разу не дошел и даже случайно не наткнулся. Идем, усмехнулся Дубов и пошел впереди меня, показывая дорогу.